Глава 21 По дороге домой меня не оставляли мысли о том, что я услышала от Нетте. Я не сомневалась, что она жаловалась на Лили, самостоятельная, энергичная пожилая женщина с болезнью сердца, которая живёт одна. Таких в наших краях немного. Лили, кстати, упоминала, что её лечащий врач — молодая женщина. Совпадение? Вряд ли». Вернувшись домой, я наскоро приготовила ужин из рыбы, жареной картошки и овощей и накормила Харли курицей, смешав её с кормом. Потом устроилась с ноутбуком на кухне. Теперь Флину Телботу не отвертеться. У меня появился веский повод убедить парня сотрудничать. До сих пор он не реагировал на мои попытки выйти на связь, но новость о состоянии здоровья Лили подстегнула мою решимость. Если в нём есть хоть капля человечности, он должен поделиться всем, что знает о своём тёзке или Мэривуде. Я понимала, что миссис Крукшинг ни за что не согласится уехать и оставить Мэривуд без присмотра. А предать её, рассказав о болезни постороннему человеку, совесть не позволяла. Возможно, эта информация помогла бы вытянуть из Флина Телбота правду, однако я не собиралась подвергать и без того слабое ко мне доверие новому испытанию. Надо было уговорить Флина как-то иначе. Пока включался ноутбук, я сбегала в спальню, взяла письмо Лили, которое положила на хранение в шкатулку и вернулась на кухню. Выражение лица Флина Телботта, когда я упомянула о Мэривуде, и то, как поспешно он ретировался. Не желая продолжать разговор, лишь убедили меня в том, что парень что-то знает о своём тёзке и о доме. Сначала я подумала, не написать ли ему письмо, но решила, что лучше поговорить лично. Электронные письма легко проигнорировать, другое дело телефонный звонок. Допустим, на него тоже можно не отвечать, поэтому лучше бы звонок застал парня врасплох. Я вышла на сайт его фотостудии с минималистичным дизайном и слайд-шоу с горизонтальной прокруткой изображений. В верхнем углу страницы под чёрно-белой фотографией Флина Телбота значился мобильный номер. Я вбила его в телефон. Харли наблюдала за мной, пока я мерила шагами кухню, лихорадочно перебирая варианты начала разговора. Флин ответил после нескольких долгих гудков и раздраженно фыркнул, когда я представилась. «Послушайте, мисс Бакстер, вашему упорству можно позавидовать. Мне по-прежнему нечего сказать». «Мистер Телбот, вы понимаете, что своей реакции при упоминании о Мэривуде выдали себя с головой?» «Вам что-то известно либо о доме, либо о письме?» Напряжённое молчание. подумать только, какой талант? Вы ещё и телепат!» «Просто люди моей профессии умеют читать по лицам. Ну так что?» «Нам с вами не о чем беседовать», — рявкнул он. «Я уже дал понять, что помочь не могу». «Чем чаще вы это повторяете, тем быстрее сами поверите». На другом конце провода послышалось злобное рычание. «Вам не кажется странным, что у вас с автором письма совпадают имена?» Флинт Элботт с молчал. «Правильно, мисс Бакстер, совпадают. Совпадение случается. А теперь прошу меня извинить, я уже на пять минут опоздал на съёмку». «Передать не могу, какая меня хватила досады. Упёртость парня просто зашкаливала. Упоминание о болезни Лилия могло бы заставить его сдаться и помочь, но я не имела права. Мой мозг вот-вот был готов взорваться. Я еле сдерживалась. В голове прочно засел образ бледной изможденной Лили с тоской, глядящей на Мэривуд. Чёрт! Я знала, что поступаю неправильно, но ведь делала это из сострадания, из благородных побуждений. Этого бездушного грубияна иначе не проймёшь. Оставалось лишь надеяться, что Лили меня простит. Я с шумом втянула в себя воздух. «Послушайте». Я не хотела ничего говорить, поскольку раскрываю чужую тайну. У Лили Крукшинг, женщины, которой адресовано письмо, недавно диагностировали болезнь сердца. На мгновение возникло ощущение, что собеседник заколебался. «Откуда вы знаете?» Она мне сама сказала. «По секрету». «Я не должна была с вами делиться. Вы вынудили меня своим идиотским упрямством». Флинт Элбот помолчал. «Я вам не верю. Уж очень кстати вы приплели болезнь. С вас репортеров станется». Обобщение задело заживое. «Не все мы такие подлецы, уверяю вас». Повисло очередное неловкое молчание, которое я поспешила прервать. «Эта женщина живёт напротив Мэривуда и, по словам надёжного источника, отказывается покинуть дом. Знаете, почему?» потому что её удерживают воспоминания. Я сделала паузу, чтобы он хорошенько осмыслил услышанное. Если не ошибаюсь, вам об этих воспоминаниях известно куда больше, чем вы притворяетесь. Я устало провела пальцами по спутанным кудрям. Неужели ваша совесть молчит, мистер Телбот? Она у вас вообще есть? Всё не так просто, — огрызнулся он. Во как, значит, я была права. Он действительно что-то знает. Мой собеседник нервно вздохнул. Я вам сочувствую, и всё же ничем помочь не могу. Как это понимать? Что значит всё не так просто? злости и обида просто зашкаливали. Несчастная женщина хранит верность тому странному дому уже бог знает сколько лет. Это её проблемы. Что, простите? Людям нельзя доверять мисс Бакстер, даже родственникам. На что он теперь намекает? «Мистер Телбот, в ваших силах ей помочь. Вы явно знаете больше, чем говорите». Он начал было что-то возражать, но я продолжила. «Даже с болезнью сердца она преданно заботится о Мэривуде. Неужели вам наплевать? Неужели не хочется облегчить её страдания?» Флин Телбот грубо прервал меня. «Извините, мисс Бакстер, вы всё чересчур упрощаете». И мне действительно пора, фотосессия с очень важным клиентом. Я намеревалась в очередной раз возвать к его совести, если она у него вообще была, однако не успела и рта раскрыть, как он добавил. «Про клиента не спрашивайте, профессиональная тайна». А потом коротко попрощался и отключил связь. Как я не пыталась после этого до него достучаться, Флинт Элбот не отвечал ни на голосовую почту, ни на письма и сообщения. Он словно призрак растворился в пространстве, переключившись на своих важных клиентов. Меня это просто бесило. Что за человек мог наплевать на судьбу хрупкой пожилой женщины, хотя саму Лили вряд ли устроила бы подобное описание. Мой новый знакомый Флинт Элбот оказался пустышкой и эгоистом. Что ему мешало поговорить со мной по-человечески? Совершенно очевидно, что любовное письмо Лили написал не он, Но знал ли он писавшего? И если да, то почему предпочитал не раскрывать его личность? Может, боялся ворошить собственное прошлое? Ноябрь подходил к концу. В Силвернессе включили рождественские огни, и весь город превратился в море сверкающих снежинок, звездочек и оленей. Мишура и гирлянды украсили витрины магазинов. Воздух наполнился ароматом водорослей, дыма и предвкушения праздника. С нашего последнего разговора с Флином Телботом прошла ровно неделя. Наступила пятница, день запланированного интервью с Лулу Старк. Соблюдая осторожность, чтобы не вызвать подозрения у коллег, Кэрри иногда подлавливала меня в комнате отдыха и горячо благодарила за помощь. Афина, разумеется, ни о чём не догадывалась. Узная она, что её протеже сделала меня своей напарницей, у неё взорвался бы мозг, и голова со стильной бордовой прической разлетелась бы на мелкие кусочки. Я позаботилась о том, чтобы в моём календаре в этот день значилось 14.00, 16.30, интервью с оперной певицей Луной Ньюман. Интервью с 23-летней оперной дивой о её процедурах ухода за собой действительно было запланировано месяцем позже, Так что я не сочиняла, а просто чуть подкорректировала дату встречи. Мы с Кэрри покинули здание богини поодиночке с интервалом в пять минут и под разными предлогами, а затем встретились на парковке. Она скользнула на пассажирское сиденье моей машины, и мы двинулись в путь с престыженными лицами, как школьницы, прогуливающие математику. Кэрри тербила свою тюлевую юбку. «Спасибо, Леони, я у тебя в долгу». Я криво улыбнулась в ответ. «Надеюсь, мы справимся до того, как Афина нас заподозрит. Долго водить её за нос не получится». Интервью с Лу Старк проходило в пресс-центре городского театра, в стильном затемнённом помещении, из которого открывался живописный вид на башни, шпили и высотное здание Глазго. Панорамное окно обрамляли красные бархатные портьеры — не спадавшие до самого пола. Лулу Старк нас уже ждала. Своей заразительной улыбкой она напоминала Рэбл Уилсон. Когда мы вошли, хозяйка жестом указала на ядовито-зелёные кресла напротив себя. После обмена парой светских реплик я начала расспрашивать о её новой гамме для ухода за кожей. Лулу -Лу с восторгом расписывала достоинства звёздной пыли и уже перешла к рассказу об экологичной упаковке серии, когда я бросила на Кэрри многозначительный взгляд. Это послужило ей условным сигналом. Она стиснула пальцами блокнот, словно готовясь разорвать его в клочья. «Мисс Старк!» — нервно улыбнулась Кэрри. «Извините, что прерываю, хотела бы кое-что у вас уточнить». Неожиданно в глубине комнаты замаячила длинная фигура Сета Гордона. Мне стало не по себе. Мы не знали, что в полумраке притаился агент Лулу. «К нам по поступила информация?» Заплетаясь, начала Кэрри. «Что с -с стоимость средств гаммы — звёздная пыль?» Ей никак не удавалось совладать с голосом. Я ободряюще кивнула, и она продолжила. «Не соответствует вашим моральным принципам, так сказать». На круглом открытом лице Лулу отразилась полная растерянность. «Простите, я не совсем понимаю. Вы о чём?» Из тени в облегающем тёмно-синем костюме, как макиавелевский злодей, возник Сет Гордон. «Мисс Старк с радостью обсудит свою новую гамму по уходу за кожей в другой раз. Сейчас не время и не место». «Это почему же?» — вмешалась я с победной улыбкой. Мы слышали, что ваши кремы поступают в продажу по баснословным ценам. К тому же упаковка, по слухам, не так уж экологична, как вы утверждаете. интервью окончено», — оборвал Сетт, нависая над нами с Кэри. «Это совершенно неприемлемо. Вы добились интервью с Лулу под ложным предлогом». «Минутку», — вмешалась Лулу, крутя головой и пытаясь смотреть одновременно на своего агента, на меня и на Кэрри. «Откуда такие обвинения? У вас есть доказательства? Вы можете их предъявить?» Кэрри достала из сумки флаер присланный одним из сотрудников Лулу. Но Сет Гордон был тут как тут. Он выхватил листок из рук Кэрри и пробежал холодным водянистым взглядом по информации. «Полная чушь! Это состряпала бывшая сотрудница нашей команды!» Он одарил Лулу крокодиловой улыбкой. Помнишь стрёмную Симону Уэльс, которую мы наняли полтора года назад? Это точно её рук дело. Я с самого начала знал, что ей нельзя доверять. И вот результат. «Дай мне взглянуть, Сэд!» Потребовала Лулу, вытянув шею и оставив без внимания едкий словесный выпад своего агента. Сэд переложил флаер в другую руку. «Нет нужды тебя беспокоить, Лулу, я сам во всём разберусь». Он прошмыгнул мимо нас с и распахнул дверь. «Спасибо за визит дамы». «Они ведь только что пришли», — возразила Лулу. «Ничего страшного. О том, как тебе удается совмещать работу с личной жизнью, можно узнать и по телефону», — заявил Сет с хищной ухмылкой. «Спокойно запланируем встречу в Зуме». Он наклонился к Лулу. «Не забудь, что у тебя скоро интервью для «Женского часа» на «Радио 4».» Не успели мы с Кэрри обменяться понимающими взглядами, как за нами громко захлопнулась дверь. «Лулу Старк не в курсе», — негодовала я на пути к машине. «Мерзкий тип. Она понятия не имеет, что ею манипулируют». Кэрри обернулась и, прищурившись, посмотрела на массивный, выложенный камнем театр в свете ноябрьских сумерек. И что теперь делать? Переговори со своим источником, может, придумаете что-нибудь ещё. А я тем временем разузнаю побольше о нашем приятеле, с Сете Гордоне. Лишняя информация не помешает». «Да», — кивнула она. «Спасибо». «Пожалуй, стоит связаться с этой Симоной Уэльс и узнать её версию событий. Она наверняка не сойдётся с версией Сета». На обратном пути солнце переместилось и глядело на нас сквозь лобовое стекло. «По-моему, мы напали на что-то из ряда вон», — сказала я, когда мы сели в машину. «Популярную комедиантку, известную своими высокими моральными принципами, вводит за собственный агент». Кэрри резко повернула голову назад, где стояла моя сумка. «Кажется, твой телефон звонит». Я заглушила мотор и протянула руку за телефоном. На экране высветился незнакомый номер. «Мисс Бакстер? Это Флинт Элбот». Донёсся из трубки сдержанный хрипловатый голос. От неожиданности я выпрямилась на сиденье. Оказывается, его не поглотила какая-то фотографическая чёрная дыра. «Ой, привет! Здравствуйте!» «Мы можем встретиться и поговорить». Сидящая рядом Кэрри уткнулась в телефон. Я удивлённо заморгала. «А, да, конечно». Вот так сюрприз. Мне как совесть проснулась. «О чём вы хотите поговорить?» Собеседник замялся, как будто прикидывая, что сказать. «О моём дедушке». Наконец выдавил он. «О вашем дедушке?» «Да». «Молчание». «Простите, я не совсем понимаю». «Его тоже зовут Флинт Элбот. Меня назвали в его честь». Кусочки пазла задвигались перед глазами, спеша выстроиться в встроенную картинку. И всё же я не сразу осознала смысл услышанного. Итак, Флинн Телбот действительно родственник человека, которого я разыскивала. У них с дедом одинаковые имена. Боже! Значит, письмо Лили написал дедушка Флина? Так какого чёрта было столько времени морочить мне голову, отрицая всякую связь? «Почему сразу не сознаться, что он внук автора письма?» В животе ёкнуло, а Флинт Элбот продолжил, прервав мои размытавшиеся мысли. «В общем, есть о чём поговорить».